эпизод Ну и что из того, что мы ездили вместе на юг и уснули вдвоём в пене волн на морском берегу. Мне не нужен совет всех моих драгоценных подруг. Я заставить себя чтоб тебя полюбить не смогу. Ты не герой из моего романа. Ты не герой. Ты просто эпизод. А мой герой, он поздно или рано ко мне придет. Он все равно придет. Ты, конечно, звони. Я тебя рада слышать всегда. Как-нибудь заходи. Мне с тобой рядом очень тепло. Если можешь, пойми. просто то, что случилось тогда на морском берегу превратиться в любовь не смогло